Глава вторая. Дмитрий Самохин болел довольно редко, а к врачам и вовсе не обращался со времён армейки. Как выписали после прооперированного случая аппендицита, так и всё. Пару раз проходил медосмотры, посещался стоматолога, но это всё в плановом порядке. А чтобы вот так по болезни, да ну, некогда ему было болеть. Работа по гору. И вот теперь, самый, казалось бы, неподходящий момент подскосил. На улице адская пекло, а у него температуры под сорок. И горло обложило так, что глотнуть нет сил. Дурдом. С трудом доехав до дома, стащил обувку и швырнул прихваченные из офиса документы на стол, прошёл в кухню. Конечно же, таблеток в его доме от родис не водилось. Наверное, нужно было что-то купить по дороге, но не додумался. Сделав чай в надежде, что тот поможет со днящему гору Дмитрий мужественно открыл лаптоп, о том, что забыл на столе в офисе смету на строительство нового терминала, вспомнил уже по факту. И что прикажете делать? А потом вдруг осенило. Номера Маша он знать не знал, а вот в офис можно было попробовать дозвониться. Приёмная. Маша, это Самухин. Я там смету на столе оставил. Думал, в почте найду, так нету. Ты мне не можешь закинуть. Домой. Я расходы на такси компенсирую. От стольких слов, произнесенных к ряду, гора уболела так, будто в него раскаленный штырь сунули. Предметы перед глазами расплывались. И в какой-то момент Самохин подумал, что оставаться дома одному небезопасно. Между тем, на том конце провода пауза совершенно неприлично затягивалась. «Домой? Прямо сейчас?» «Нет, послезавтра». Вспылил Дмитрий Николаевич. Конечно, сейчас. Так что? Ну, ладно. Хорошо, я подъеду. Скажите только номер квартиры. Семьдесят восьмая. Третий этаж. Странная там у Рушкина. Космическая какая-то. Он на нее сразу внимание обратил. Хотя, признаться, смотреть там особо было не на что. Вечно в тряпке какие-то стремные вырядятся. Тут джинсы, которые мешком висят. ту свитеры размера уверсайз. Нет, сам хоть и не заглядывался на подчинённых, и к их расментам не примыślлял. Напротив, считал, что Шашнин на работе ни к чему хорошему не приводит. Но это другое. А вот слепым он не был. Тут хочешь не хочешь внимание обратишь, кто и как на работу приходит. Соловатина из бухгалтерии, что тебе на дискотеку? Сельскую и не слишком гламурную. А то к понятию как дрескод, она казалось, вообще не слышала. Как и галочка операторш колл-центра Исивушкина и, и Монучарова гнать бы их поганой метлой за нарушение корпоративной этики. Да только эти девы с ним, считай, у истоков стояли. А потому Дмитрий и намного изыгрывал глаза. Мог отпустить парунши или суду беспроцентную дать, если возникала такая необходимость. Добро он никогда не забывал. Это делало его человеком и не позволяло скурвиться в жестоких реалиях отечественного бизнеса. Иноря самохин настигала тоска по тому времени, когда можно было выйти в соседнюю комнату и с успехом порешать все вопрос. Когда для принятия решения ему не нужно было бегать по разным отделам и назначать производственные совещания. Когда в любой момент можно было выйти из своего CEO офиса и пойти к шеферюgum язык почесать. Так он держал руку на пульсе. Так ничего не приходило мимо него. А тут приходилось учиться делегировать полномочия, наступив на глотку нужде все держать под личным контролем. Теперь все не так. Приходится расширяться, набирать новых людей, которых он, возможно, никогда не увидит. Видимо, совсем мужика скрутил, потому как отключился, даже того не заметил. Себя пришел, как из морских клубин вынурнул. Мокрый весь. с колотящимся сердцем под оглушительный звон дверного звонка. «Что за черт?» Мура уже забеспокоилась, когда Самохин наконец ей открыл. «О-о-о! Да тут совсем дело плохо. Стоит, одной рукой за косяк держится, а самого шатает, как пьяного. И лицо все в испарине, и совсем не по-деловому голая грудь. Маша отвела взгляд от мелких, прозрачных капелек и, не глядя на генерального, сунула ему под нос крепленную крокодильчиком пачку бумаг, которые Дмитрий Николаевич совсем не торопился забрать. «Маша», — удивленно спросила вместо этого, «будто бы или вовсе ее не ждал, или ждал на кого-то другого». «Вот, вы с мету просили, я привезла». «Заходи». «Зачем?» Ответа не последовало. Неуверенно передернув плечами, Маша вошла в квартиру. Даже как-то странно, что он живёт в таком простом, без всякого намёка на элитность доме. Внутри хороший современный ремонт, но могло быть и лучше, учитывая доходы самого Хим. Марамор там и лепнина всякая. Маша фыркнула, представив Дмитрия Николаевича в таком помпезном интерьере и решила, что лучше уж так, как есть. Ему идёт, кстати, У разобранного синего дивана силу генерального покинули окончательно. Тяжело привалившись к стене, он едва стоял на ногах. — Дмитрий Николаевич, вам врача надо. — Тише, Мурушкина, не трещи. — Так вам же плохо совсем. — Горло болит. Невелика беда. — Горло? Дайте-ка я гляну. — Ну что вы смотрите? Рот открывайте. От этой всей трескотни боль лишь только усиливалась. Ему бы помолчать, но все же не удержался. А в тебе что, пропадает великий ухо, горло, нос? Мура стушевалась. Весь ее запал, вызванный беспокойством о здоровье любимого начальника, вмиг погас. И снова накатила неловкость. Нет, просто я в детстве часто ангины болела. Могу отлечить. И как лечить, знаю. В принципе, Дмитрию было уже все равно. Температурой фигачивая, тут сомневаться не приходилось. И если сначала ему было жарко, то нынче знобило. Ворот он послушно открыл. Маша подсветила себе фонариком от телефона и сокрушенно покачала головой. «Делать плохо. Я что, умру?» «Даже не надейтесь. Это было бы слишком просто. А так, придется немного помучиться. И, конечно, постельный режим. У вас есть кому за вами ухаживать?» спросил без всякой задней мысли, потому что ему действительно сейчас требовался уход. Разберёмся, буркнул Самохин, заваливаясь на диван. Дмитрий Николаевич, может, врача? Никаких скорых, Марушкина, так и знай. А что же мне с вами делать? Как ж то? Не ты ли мне буквально минут назад говорил, что знаешь, как это дело лечить? Язык генерального заплетался, а ведь это только начало. Дальше однозначно хуже будет. Мура осела в кресло. Тёрна уже её черты языком болтать. И что теперь прикажете делать? Как расценивать его слова? Как приказ начальник о нём позаботится? Маша растерянно покосилась на часы, а когда вернула взглядом к Самохину, тот уже отключился. Просто великолепно. Первым делом Мура потопнула в аптеку, поскольку в доме генерального царю идеальный порядок. ключи отыскались быстро. Деньги тоже нашлись, но их брать Маша не стала. Лучше уж за свои лекарства купить, а потом при случае чеки сдать болящему под отчёт. По дороге в аптеку позвонила деду, предупредив того, что ночевать будет у Люси с Иваном. Так уже случалось, когда они с братом засиживались за разговорами допоздна. Так я не поняла: ты к нам ночевать придёшь или у своего материнчика останешься? Вы интересовалась Люся, стоило Маше ей всё объяснить. «Даже не знаю», — растерялась-то. «Дурацкая ситуация. И бросить его не бросишь. И как оставить его вот так, ума не приложу». «Вот и не прикладывай». «Думать много вредно. К тому же это ведь такой шанс, Машуль». «На что ты намекаешь?» Подозрительно поинтересовалась Мура у снохи, будучи полностью уверенной в том, что ее чувства к Самохину никто не знает. Ну, за исключением Лизеты, конечно. Но эта дама все что угодно выпытает. Здесь без вариантов. Ну как же? Ты уже забыла, на чей капот твой башмакс валился? Это ведь судьба, Амаш. И ты туда же. Разве можно верить в подобную чушь? Взбутилась Мура и сама себе не поверила. Нет, ну а что? Ты сама подумай. Тем более мужчина какой? Положительный во всех отношениях, взрослый, опять же. И что-то мне подсказывает, что тебе как раз такой мужчина и нужен. Ага. такой. Пробудни у себя поднос, Маша. Сговорились они там, что ли? В общем, как что-нибудь прояснится, я тут же отзвонюсь. Когда Маша вернулась из аптеки, Самохин всё так же спал. Потрогав лоб начальника, Муры решил, что без таблеток жаропонижающего ему точно не обойтись, а, может, до чего и чего-то покрепче поставить придётся. Например, анальгин с димедролом, укол, который известен, в какое место ставится. Щёки опелил жар. Проклятие всех рыжих людей. Но ну, просто зашебись начало отношений. Романтика, о чём? Самохин в лупатье без памятиство не торопился. Он что-то бормотал и уворачивался от её рук. Дмитрий Николаевич, вам нужно выпить жаропонижающее. Набралась храбрости Мура и даже голос повысила, не сильно, насколько могла. Тут всё же приоткрыл немного глаза. Маша, «У вас ангина и высокая температура. Я сходила в аптеку и купила лекарства, которые вам нужно принять», объяснила свое присутствие в его доме Мура, на случай, если Самохин забыл. «У меня ангина, а не слабоумие», — заворчал тот, принимая из ее рук две таблетки ибупарафена. «Я и так все помню». «Хорошо. А есть кому о вас позаботиться?» — повторила свой вопрос девушка. «Может быть, мне можно кому-то позвонить?» Оставлять вас одного небезопасно и... Вот ты и позабудься. Прекрасно. Она, конечно же, только об этом и мечтала. Мура с досадой фыркнула и, вскочив со своего места, подалась в ванную, чтобы приготовить больному компресс. Но даже ей само ее возмущение показалось слишком вялым и бутафорским. Однажды кто-то из машинных бывших одноклассников ляпнул, что темперамента в ней было не больше, чем в дохлой рыбе. И, наверное, тот урод был недалек от истины. Во всяком случае, внешне она редко, когда проявляла свою эмоциональность. И это незавидное свойство характера было тоже родом из детства. «Не шуми, не прыгай, лишний раз ни о чем не спрашивай». Лизетта утверждала, что она была забитой, а Мора и не спорила. Хотя с появлением в ее жизни брата и начала отмечать в себе некоторые изменения. Чувство, что ты хоть кому-то нужен, было прекрасным. Оно раскрепощало и наполняло тело лёгкой воздушной радостью. Мура оглядела в ванную комнату и тяжело вздохнула. Ну и как здесь вообще кран включается? Ни поворотного механизма, ни ручки. Один смеситель торчит прямо из каменной. Уж не мраморно ли, столешница? И всё. Заглянула в душевую кабинку. Ну, здесь попроще. Хоть пипка есть, которую Мура и принялась вертеть. А та возьми и сработай. И окоти ее с ног до головы из каких-то хитроумно вмонтированных в стене форсунок. Игрушки дьявол. Ну и что теперь? Взяла аккуратно сложенные в нишу под раковиной полотенце. Обтерлась. Отжала компресс и, наконец, вернулась к болящему. Ты где застряла? Я чуть не умер. От этого еще никто не умирал. Буркнула Мура, сворачивая полотенце. Вот, оботритесь. Это поможет температуру сбить. Фу, мерззь какая. Знаю, что неприятно, но температуру нужно сбивать, иначе умру. Да что же вы каждый раз умираете? Лежащий напротив неё мужчина уже не казался Маше таким уж недосягаемым. Оказывается, что к роали, что челеть в болезни ведут себя как малое дитя. То есть ноют и выносят мозги. Мура склонилась над шифом и положила ему на лоб аккуратно свёрнутый валик компресс. выпрямилась, натолкнувшись на пристальный изучающий взгляд Дмитрия Николаевича. Вот только он не в глаза смотрел, а на её обтянутую мокрым трикотажем острую грудь.